Глава вторая, часть шестая, игрок номер шесть, в предвкушении. Игрок номер 6. финансист, оставил свою куклу землянина в постели до утра, а сам кружил вокруг планеты Земля, и наслаждался видами. Экономический кризис и последующее за ним волнение потрясли мир до самых глубин и привели к некоторой переделке мира. Россия плавно, на мягких условиях, поглотила почти всю Европу. Было создано естественное объединенное правительство, а вот выбрать единую валюту он им не позволил. Его фигуры – Так искусно вели переговоры, что соглашения достигнуто так и не было. Так что союз союзом, о денежки врозь. Это, в свою очередь, породило еще ряд мелких кризисов и несколько волн демонстраций, А затем началась массовая миграция, создающая в мире еще большее недовольство и хаос. До развязывания крупного военного конфликта Осталось совсем немного. Еще несколько игровых комбинаций, и оставшиеся игроки будут вынуждены покинуть свои убежища. Тогда с ними можно будет легко расправиться. И флешка с сертификатом достанется ему. Игрок номер шесть, как обычно, выбрал тело министра финансов и вел игру, находясь у власти и при деньгах. Так было проще всего. Никогда еще игра не была столь скучной и легкой. Все, как и на других планетах с другими жителями. Та же алчность и жажда власти, Те же мелочность, скупость и себелюбие, Те же ложь и пустая болтовня. Любовь, дружба, самопожертвование, Семейные ценности, преданность, Все приносится в жертву на алтарь золотому тюльсу. Ничего нового, все старо как мир, и сущности, которая наделена очень долгой жизнью, становится все труднее и труднее найти развлечения, так что галактика в личное пользование не такой уж плохой способ разогнать скуку.